Глава 5. Прорыв. К зданию МВД я подлетел на такси. Толпа перед ним была огромной. Служебными машинами было забито абсолютно все, А был уже полон. «Повторяю еще раз для всех!» – ряхнула Анна. «Чернокнижники, которые проходили по делу тихих упырей, наконец себя проявили. Некая группа лиц на северной окраине города – устроила свой шабаш, чтобы вытащить своих сообщников. Из изнанки уже лезут самые жуткие твари. Военные на месте, но их просто недостаточно. Если вся эта масса рванёт в город, то от жителей не останется и мокрого места. Поэтому разбираем оружие, бронежилеты, каски и по машинам. У кого категория выше первой, отправляется ликвидировать прорыв. Кто ниже, постоит в оцеплении в жилых районах, И займется эвакуацией гражданского населения. Исполнять! Живо! Нацепив на себя броники и прихватив, кроме служебных пистолетов, старые добрые Калашниковы, мы скатились по лестнице вниз. Машины рванули со старта, оглашая все воем сирены и блестями-галками. Сколько нам ехать? Успеем ли? Сон ублюдок! Не так давно он и его сообщники похитили и замучили несколько тысяч людей, а теперь поставили под угрозу жизнь целого города. Сумасшедший псих с жаждой милитаризма и мести, не жалевший ни собственных родственников, ни невинных людей. Над такими людьми не должно быть суда, только расстрел на месте. Машины домчались до пункта назначения с ветерком. Пару раз проезжали оцепления. Наш путь закончился у ныне неработающего завода, от которого остались только бетонные коробки и кривой забор. Место сбора любителей пейнтбола и торчков. Весь периметр завода был оцеплен. Здесь была не то что полиция. Здесь был спецназ в особых бронежилетах и с щитами. И даже несколько военчастей с тяжелой бронетехникой. Гул слышался уже отсюда. Воронка начала раскручиваться, и ее размеры просто поражали. Однако в этот раз она не засасывала, а словно стремилась что-то исторгнуть. «Где он?» – крикнул какой-то мужчина в камуфляже. «Он здесь!» – рявкнула Анна, показывая на брата. «Ты можешь закрыть эту хрень?» – спросил тот, не размениваясь на вопросы. Егор молча оценил размеры воронки и что-то прикинул. «Ее уже не закрыть, но можно снизить количество выброса», – ответил Егор. «Мне понадобится не менее сорока минут, чтобы все подготовить, и потом время для того, чтобы все удержать. На время всего этого я буду уязвим». «У тебя будет прикрытие в виде двух зводов», – скомандовал мужчина. «Остальные силы будут держать периметр». «Если не справишься, кто-то должен будет сдерживать то, что прорвется с той стороны». бергдичевская с ним. С вами будет взвод инквизиторов». Анна молча сделала шаг вперед. «С Богом!» – пожелал нам военный, шагая вместе с нами. «Просто сделаем это». «Что-то в его лице кажется мне знакомым. Где-то я его видел». «А, точно!» Я видел этого человека вместе с отрядом специального назначения инквизиторов по новостям. Игорь Щербаков, глава одаренного спецназа. Инквизиторами называли в народе особый отряд спецназа, призванный ликвидировать съехавших с катушек одаренных. Туда брали только лучших. Плюс каждый должен быть самоодаренным, не меньше, чем первой категории. Не говоря уже о владении техниками, серьезные ребята. Мы рванули к воротам старого завода, а воронка стала наливаться знакомым сиянием. Как я уже знал, если воронка активирована, то ее не закрыть. В данном случае все, что мы можем сделать, это действительно попытаться сократить ее пропускную способность и убивать всех, кто полезет из нее, пока она не закроется вот только лучше бы анне остаться здесь не хочу чтобы с ней что нибудь случилось анна начал я товарищ лейтенант холодно ответила девушка отставить разговоры да не вовремя а мы тем временем уже миновали ворота так слушайте все повернулся к бойцам егор мне нужно обойти вокруг этой воронки и поставить печати по кругу. Процесс их создания нельзя прерывать. Если он прервется, воронку будет уже не перекрыть. Аня, тебе будет необходимо выжигать на камне те печати, которые я буду чертить. Костя, ты мой последний рубеж обороны. Задача ясна, — гулко отозвался командир. Выполнять. А тем временем из воронки поперла стая адских гонщик. «Огонь!» – рявкнул командир, и застрочили автоматы, поливая псов смертоносным дождем. Тем временем Егор добежал до рухнувшей бетонной плиты и начал вычерчивать на ней печать. Бойцы рассредоточились вокруг нас, а воронка продолжала мерцать. «Адские гончие прибывали и прибывали!» «Я вытащил живой меч. Если они прорвут оборону...» С этим оружием я буду более полезен. Егор тем временем разрезал свою ладонь и начал смазывать печать собственной кровью. Твари словно взбесились и удвоили напор, даже не пытаясь бежать или просто игнорировать наш отряд. Теперь все их внимание было сконцентрировано на нас. Внезапно в воронке что-то мелькнуло еще раз, затем еще раз. Я успел различить тонкий антропоморфный силуэт, который тут же пропал. «Берегись, невидимки!» – крикнул я, но было уже поздно. Один из бойцов завалился хрипе, Тонкий человек, гений маскировки и острых когтей, подобрался к нему вплотную и ударил когтями в незакрытую часть шеи. Еще один мелькнул позади бойца и вонзил ему когти в ногу. Я превратил меч в кнут и принялся хлестать пространство вокруг себя. С третьего удара кнут выцепил что-то невидимое и по ушам ударил противный виск. Метнувшись к жертве, я на ходу превратил кнут восток и ткнул пространство. Колющий клинок легко пробил плоть и стала проявляться фигура тонкого человека. «Еще минута, я почти закончил!» Бесстрастно сказал Егор, продолжая вычерчивать печать. Анна ударила огненным кольцом вокруг себя, и сразу три твари завизжали, пытаясь тряхнуть со своих тел пламя. Я подскочил к одной и, превратив клинок в палаш, срубил ей голову. Нет, не показалось. Клинок словно задрожал, коснувшись крови жертвы, и принял ее в себя. Черт возьми! «Он и правда питается кровью!» Бойцы продолжали расстреливать наседающих гадов. Однако кое-кто уже не стрелял. Часть была ранена, а кто-то отбивался вручную от тонких людей, то и дело применяя техники. «Готово!» – крикнул Егор. «Аня, прижги печать! Она должна быть выжжена!» Анна отвлеклась и, повернувшись к бетонной плите, сформировала два тонких огненных луча, начав жечь. Печать начала мерцать, словно впитывая огонь, а потом мигнула и замерцала багровым цветом. «Дальше!» — крикнул Егор. «Нужно поставить еще четыре таких!» Мы снова рванулись с места. На какой-то миг количество тварей из воронки в самом деле уменьшилось, но радоваться было рано. Изнанка словно решила брать нас не количеством, а качеством. Из портала полезли водные ведьмы твари, которые встречались на болотах Изнанки, скрюченные гуманоидные фигуры с острыми когтями и торчащими спины костяным гребнем. Если на одну адскую гончую требовалось около трех патронов, чтобы угомонить ее, то на такую тварь требовались все десять, а спецназовцы уже давно не стреляли очередями. «Беречь патроны! Работа техниками! Бить только наверняка!» — рявкнул командир. «Стараемся не вступать в ближний бой!» Егор снова углубился в создание печати, а тем временем из-за бетонных куч в нашу сторону выполз болотный кракен. «Казалось бы, такая громадина будет неуклюжей на суше» но он перебирался с завидным проворством. Огромные длинные щупальца хватались за куски арматуры, клеились присосками к бетонным стенам и тянули к нам огромное, словно бурдюк, тело. Пули его не брали. «Не дайте ему схватить вас!» – крикнул я. «Он способен одним укусом разорвать человека!» Утробно взревев и показав круглую пасть, полную острых зубов, Монстр потянулся щупальцами к бойцам, заставив их отступить и сломать строй. «Держать строй!» – ряхнул командир. «Закрываемся щитами! Начинаем формировать лебен! По моей команде бьем по нему!» Сразу несколько человек под прикрытием щитов начали концентрироваться, создавая на ладонях печати. В Кракена ударили огненные лучи, разряды молний. Тварь затряслась. Несколько щупалец ей срезало словно ножом, в боках появились обожженные дыры. Но Кракен зревел и уцелевшими щупальцами принялся швыряться обломками кирпичей и другим строительным мусором. Бойцы прикрылись щитами, а затем сверкнула яркая вспышка, и Кракена накрыла огромным огненным шаром. В бой вступила Анна. «Вторая печать закончена!» – крикнул Егор. Это значит, что поток тварей, лезущих из изнанки, должен еще больше сократиться. Вот только какой силы твари полезут оттуда? Мы рванули к следующему месту дислокации, а в нашу сторону уже полз, оставляя за собой склизкий след император улиток, как я его крестил в прошлый раз. «Он бьет огнем!» – успел крикнуть я, прежде чем адская улитка повернула голову в нашу сторону. «Сукина тварь!» – рявкнул Щербаков, опускаясь на корточки и прикладывая ладони к земле. Огромный ревущий поток пламени понесся в нашу сторону, но на его пути из земли поднялась каменная стена высотой два этажа, и огонь ударил в нее. Ого, какие силы работают в спецназе! «Каменная шрапнель!» Ряхнул командир, и стена разлетелась крупными кусками, словно от направленного взрыва. Куски камня, летя, ломали бетонные плиты, сминали металлические столбы и оставляли в земле глубокие борозды. Поднялось облако пыли, через которое практически ничего не было видно. Пыль начала рассеиваться, и показалась адская улитка, спрятавшаяся в панцирь. На панцире остались несколько трещин. Похоже, бравому командиру осталось сделать пару ударов, чтобы добить ее. «Бейте магией!» – ряхнул командир. «На счет три, залп! Один, два, три!» Каждый из бойцов ударил каким-то смертоносным заклятием. Я успел разглядеть что-то типа режущего ветра, каменной стрелы, кислотной капли, рвущей тряски и еще дюжину самых различных, которых просто никогда не видел. Адская улитка подняла голову, раскрыла беззубый рот и начала всасывать воздух. Куча самых жутких атак, созданных одаренными первой категории и выше, словно пылесосом затянула в уродливую пасть. После чего адская улитка закрыла ее и начала открывать снова. Командир среагировал раньше. Прижав ладони к стене, он снова создал каменную стену. Но пламя в этот раз было такой силы, что часть его пролетела над стеной. «Не бить магией!» – рявкнул Щербаков. «Эту тварь она только усиливает! Я постараюсь ее задержать!» В этот момент раздался рокот, а затем я почувствовал дрожь земли, и каменную стену прошиб бешено вращающийся панцирь адской улитки в которой она успела спрятаться. Защита одаренного первой категории оказалась сметена, как будто ничего не значила. «Митяев, затормози ее! крикнул командир, по лицу которого стекали капли пота. «Липучкой!» Один из бойцов Балаклави отбросил щит и задействовал для плетения сразу две руки, после чего из печати перед ними... Вперёд вырвалась густая клейкая жидкость, похожая на патоку. Обильно залив монстра и землю перед ним, странный клей натянулся, удерживая императора улиток. Командир снова припал к земле. И вокруг улитки стали подниматься каменные шипы, зажимая ее в расческу. Плохо. Похоже, его силы просто на пределе, иначе он просто проломил бы ее панцирь. «Всем готовится отступать! Я постараюсь заблокировать ее. Улитка дернулась. Она не хотела оказаться зажатой, словно в тисках, и камни дрогнули. «Я добью ее, сказал я. «У меня очень сильные удары, а у нее есть трещины!» Не дожидаясь реакции, я просто рванул к ней, накачав мышцы лебеном, и стремительно сократив дистанцию, высоко подпрыгнул вверх. 12 метров. Тело, разогнанное ускорением полетело вниз. Я превратил меч в тонкое узкое копье с хищным наконечником и, направив его концом в одну из трещин рухнул вниз. Копье расщепило трещину и полностью погрузилось под панцирь. Нет, тварь, это еще не все. Я мгновенно превратил копье в шипастую булаву. Шипастый шар сформировался внутри мягкого рыхлого тела разрывая его, и улитка затряслась. Голова на шее начала поворачиваться ко мне. Ну уж нет, спалить огнем я себя не дам, как и сожрать. Я превратил булаву в тонкую круглолезвенную цепь с зубцами на каждом звене и острым наконечником кленообразной формы, и сконцентрировав в ногах лебен, отпрыгнул в сторону, выдирая из тела эту цепь. Каждый из зубчиков цепи рвал плоть адской улитки, выходя наружу, а лезвие на конце имело форму клина, который, двигаясь назад, еще сильнее вспарывал плоть жертвы. Улитка дрогнула и забилась в конвульсиях, затем укусила воздух, где я недавно находился. «Выкуси, тварь! Мне не нужно бить заклинаниями, которые ты поглощаешь, чтобы сделать тебе больно!» Я снова сформировал, измечая сток чтобы укол получился более легким и прыгнул к голове монстра. Игла истока вошла в мягкое тело, как нож в масло, и тут же сформировалась шипастую булаву. Закрепляя успех, я несколько раз нанес еще несколько ударов истоком, каждый раз превращая его в булаву с шипами. Дварь, прекратившая дергаться еще после первого удара, обмякла и её голова повалилась на землю. Я превратил меч в палаш и отсек ей голову. Замечательное оружие подогнал мне Егор. Меч чуть подрагивал и создавал ощущение сытого животного. Я бегом направился обратно. «Неплохо, сержант!» Глянув на мои погоны, крякнул командир. «Только давай в следующий раз без самодеятельности!» А то еще подставишь нас так под удар. «Так точно», – коротко ответил я. Мужик правильно сказал. Иногда такое геройство одного человека может стоить жизни целому отряду или взводу. «Третья печать готова», – поднялся Егор. «Дальше, скорее всего, монстры будут выходить небольшими группами по нескольку особей». Я очень сильно понизил пропускную способность воронки, «Все слышали? Бойцы, немного осталось!» Я глянул на еще одну мерцающую печать Егора. Зачем они выжигать их? Зная Егора, могу предположить, что они каким-то образом черпают энергию из ее магии огня. И кто же из этих милых творюшек явится в этот раз? Ни одна из них не является доброй и милой. За исключением моего меча. А вот сюрприз есть у каждой. Мы переместились в следующую точку. Откуда-то издалека раздались гулки и топающие шаги. К нам шел кто-то огромный. В том, что идет именно к нам, сомнений не было. Почему-то все монстры двигались к магии Егора, словно мотыльки на свет. А затем показалась и сама фигура. «Не может быть!» Выдохнул я. «Не может быть!» Ответил моим голосом пересмешник. «Бегите! Он преследует меня!» «Ты, сержант!» Повернулся ко мне командир. «Знаешь, что это за чучело?» «Это пересмешник!» Ответил я. «Он очень сильный и хитрый зверь, который нападает, когда уверен в своей победе. И в отличие от других тварей, у него очень хорошо развит интеллект. Больше ничего не знаю. «Всем приготовиться! Магию не использовать! Это может быть опасно! Оружие к бою!» Как только спецнадовцы вскинули стволы, пересмешник тут же спрятался за бетонный обломок. Умен зараза! «Готовьтесь!» И тут случилось то, чего никто не ждал. Пересмешник легко выдернул бетонную плиту из земли и, заслонившись ею как щитом, Двинулся на нас, причем он держал ее под углом, заставляя пули рикошетить. Медленно, шаг за шагом, он стал приближаться к нам. «Сука, что творит?» – процедил командир. Но ну, немного кое-чего я могу ему противопоставить. Крышка гроба!» С этими словами он снова приложил ладони к земле, и земли рядом с пересмешником... Стала формироваться огромная каменная полусфера, которая, качнувшись, накрыла его, как коробка кота. Умно! Если нельзя бить магией напрямую, то можно атаковать опосредованно, чтобы жертва ее не впитала. Крышка между тем треснула изнутри и пошла трещинами. Затем лопнула и наружу показался продолжающий прикрываться пересмешник, а от воронки. В нашу сторону уже семенил кто-то новый. И по шипящему курлыканью я догадался, кто это. Чертов петух. И раздавались еще чьи-то шаги. Из-за зданий показался чертов петух, а вместе с ним и вожак адских гончих и огромная черепаха. Не орда монстров, а всего лишь четыре. Четыре. Но их хватит, чтобы раскатать нас всех в блин а про черепаху я вообще ничего не знаю. Собака может выдыхать дым, лазить по отвесным стенам, как кошка, и сбрасывать кожу. Петух прыгает и душит хвостом, клюет и колет когтями, может отбрасывать хвост, и тогда будет еще и летать. Даже после отсечения головы он не убегает, а продолжает бегать и искать жертву. Про черепаху ничего не знаю. Метяев! Патоку на этого громилу с плитой. Петров, пута его лианами. Остальные, огонь из всех стволов по собаке. Якушев, создай бархан перед черепахой. В тот же миг засияли печати, зазмеились плетения, и на пересмешника вылилась клейкая патока. Потом его оплели лианы. По вожаку адских гонщик застрочили автоматы. Сам командир скастовал еще одну крышку гроба на чертова петуха запирая его а перед черепахой которая уже довольно быстро двинула к нам рассыпались тонны песка заставляя вязнуть ее при каждом шаге по песку не побегаешь адский пес зарычал и отступил и тут же получил серию атак молниями после чего упал и задергался, но затем поднялся и получая сотню пулевых ранений побежал в нашу сторону. «Митяев, Петров, сфокусируйтесь на черепахе! Нельзя подпустить ее к нам!» «Тогда мы не сможем удерживать пересмешника!» Ответил один из бойцов. «Мы почти на исходе!» «Командир, разреши мне! Я добью его без магии!» «Хорошо!» – коротко кивнул командир. «Воздушную стену на собаку! Патоку и на черепаху! После смерти пересмешника! Песок на крышку!» Рванув с места, я успел увидеть, как командир применяет магию и вываливает на черепаху потоки грязи и глины, как от одного из бойцов начинает дуть ветер, который сдерживает вожака адских псов, не давая ему добежать до нас, и как крышку гроба над петухом засыпает песок. Разогнавшись, я сформировал широкий и короткий меч и, прыгнув, занес его в колющем движении. Пересмешник титаническим усилием вырвал одну руку из лиан и перехватил мою кисть в полете. «Игорь, выпускай колосса!» — сказал он, глядя на меня. Я повис в воздухе, удерживаемый пересмешником, и разжал пальцы правой руки. Меч выпал, и я перехватил его левой. «Ну же, родной, не подведи!» Меч превратился в длинное и тонкое копье и вошел пересмешнику точно в глаз. Пересмешник охнул и стал заваливаться на землю. Клейкая жижа и лианы исчезли. Обернувшись, я увидел, как вожак адских псов лежит мертвым, а черепаха вся покрыта глиной. В следующий миг рядом с ней ударил поток пламени, заставляя глину твердеть и запекая в ней монстра. «Отходим, бойцы! Осталась одна печать!» Мы рванули к следующей точке. И тут, ревя мотором, к нам выкатился БРДМ. А за ней еще и еще подкрепление прибыло. Вовремя. Из воронки к нам неслась целая орда гиен, и хлопали крыльями топыри, но бронемашины открыли огонь, костя их словно косой. Это было самое спокойное время ожидания. А затем... Из пяти печатей вокруг воронки сормировались лучи, которые уперлись в воронку, и ее вращение стало замедляться. Отходим! ряхнул командир, когда к нам на подкрепление примчались еще несколько взводов. Задача выполнена! Воронка замедлена! И тут же, сняв рацию с пояса, заговорил в нее. Говорит Щербаков! Воронка замедлена! Отходим! Нужны сильные одаренные с аспектом земли. Большинство тварей может быть заблокировано стенами. Подкреплению понадобится бронебойное стрелковое вооружение. Многие твари бронированы. Также строя, мы покинули место действия и двинулись за зону оцепления, ощетинившуюся оружием. В этот момент зазвонил телефон. Незнакомый номер. Не вовремя. «Ладно». «Скажу, что перезвоню потом. Сейчас просто не до того». Приняв вызов, я поднес трубку к уху. «Здравствуй, Константин!» – раздался в трубке мурлыкающий голос корейца. «Узнал меня? Это сон!» «Мой отец снова со мной! Клан Манкут снова жив!»